Фауста была слишком легкомысленно, чтобы молчать о вещах, которые ее занимали. На следующий день после концерта, во время которого она не отрывала глаз от высокого молодого человека в охотничьем костюме, она заговорила о загадочном незнакомце с графом М. — Где вы его встречаете? — спросил граф. — На улицах, в церкви, — ответила Фауста, смутившись. Желая отвлечь подозрения от Фабриция, она пустилась в бесконечное описание рыжеволосого молодого человека. То был, несомненно, какой-нибудь богатый англичанин или принц. При этих словах граф М., не отличавшийся большой проницательностью, вообразил, и это особенно польстило его тщеславию, что его соперником был никто иной, как наследный принц Пармский. Этот меланхоличный юноша сидел у герцогини на концерте, как подавал его сану, Впереди всех прочих слушателей на отдельном кресле, в трех шагах от прекрасной Фаусты. И взгляды, которые он беспрестанно на нее бросал, сильно задели графа М. Судьбе угодно было, чтобы граф М. никогда не имел случая хорошенько рассмотреть своего воображаемого соперника, и это утвердило его в убеждении, что противником является именно принц. Если вы дрожите жизнью сказал граф М. Фаусти, то постарайтесь, чтобы я никогда не узнал, что принц проник в ваш дом. Я бессилен в отношении его, черт возьми, но не заставляйте меня вам напомнить, что я всесилен в отношении вас. Уязвленное тщеславие может завести очень далеко. Страсть, которую граф питал к Фаусти, пробудилась в нем с удвоенной силой. Его больше не пугала мысль вступить в борьбу с единственным сыном государя, во владениях которого он находился. Однако ему и в голову не приходило присмотреться к самому принцу или приставить к нему шпионов. Увлеченный ревнивец больше следовал голосу собственного воображения, чем сообразовался с действительным положением вещей и даже донесениями своих шпионов. Не имея возможности... Иначе отомстить своему сопернику, граф М. задумал выставить его публично в смешном виде. Я буду навсегда изгнан из пармского государства, ну что ж, пусть. Из донесений всех его агентов выяснилось, что юноша, появлявшийся перед окнами Фаусты, каждый раз бывал в новом костюме. Очевидно, это принц, иначе. Зачем было ему переодеваться? В День святого Стефана. Донесения шпионов приняли более мрачную окраску. Фауста как будто стала оказывать больше внимания незнакомцу. Я мог бы уехать, но что же это будет? Я уже бежал из Болонии от Дельдонга, а теперь сбегу отсюда от принца. М был в бешенстве, но больше всего он боялся показаться смешным в глазах Фаусты, которая, как он знал, была большой насмешницей. Итак, в День святого Стефана. Он провел с ней около часа и ушел, когда Фауста стала одеваться, чтобы идти слушать мессу в Сан-Джованни. Граф М. пошел домой, надел изношенное платье семинариста и побежал в церковь. Он поместился за одним из памятников и устроился так, чтобы видеть все, что происходит в церкви. Скоро появилась Фауста. Радостная улыбка светилась в глазах и на губах ее. Каждую минуту глаза Фаусты обращались с выражением любви к темному углу, где скрывался М. Он готов уже был утешить себя, что взгляды Фаусты были направлены на него. Когда место кончилось и все разошлись, Фауста осталась одна, коленопреклоненная на своем месте, и глаза ее, теперь еще более нежные и блестящие, были устремлены в его же сторону. «Какая деликатность!» — подумал граф, воображая, что она смотрит на него. Наконец Фауста поднялась и вышла из церкви. Граф М., опьяненный любовью и почти забыв о своей ревности, покинул свое убежище, чтобы полететь во дворец к своей возлюбленной. Но, проходя мимо памятника, за которым он скрывался, он заметил молодого человека, одетого в черное с ног до головы. Этот юноша все время стоял на коленях у самого цоколя памятника, за которым скрывался граф. Молодой человек поднялся, быстро прошел несколько шагов и тотчас же был окружен семью или восьмью людьми странного и неуклюжего вида, которые, по-видимому, были его слугами. Он побежал за ними, но был задержан его людьми и только заметил, как захлопнулась дверца жалкой кареты, которая быстро скрылась из виду. Граф М. побежал к своей возлюбленной и устроил ей ужасную сцену. Но чем горячее он обвинял ее, тем наглее становилась ее ложь. Наконец он схватил кинжал и бросился на нее. Фауста с невозмутимым холоднокровием сказала, «Ну что ж, это действительно правда. Но при вашей бессмысленной ревности вы могли погубить нас обоих ибо вы должны знать, что человек, который за мной ухаживает, не знает препятствий своим желаниям, по крайней мере, в этой стране. Тем не менее, Фауста обещала графу не ходить больше в церковь сан джованни К осторожности, которую проявляла молодая женщина, присоединилось, несомненно, и некоторое кокетство. Граф почувствовал себя обезоруженным. Ему вновь пришла мысль уехать из Пармы в надежде, что принц не последует за ним. И ему и в голову не приходит, что это мой маленький Фабриций, с восторгом подумала певица, и теперь мы можем издеваться над ним сколько душе угодно. Фабриций и не догадывался о своем счастье. Когда на следующий день он нашел окна Фаусты наглухо закрытыми, и она нигде не появлялась. Он решил, что игра несколько затянулась. В нем заговорили угрызение совести. В какое положение я ставлю графа Моска, министра полиции? Его сочтут моим сообщником, и я могу погубить его карьеру. Но если я откажусь от своего давнего плана, что скажет по этому поводу герцогиня? Эта любовная интрига покажется ей смешной и незаконченной. Однажды вечером... Он, бродя под большими деревьями, заметил, что за ним следовал какой-то шпион низенького роста. Напрасно он пытался отделаться от него. Этот маленький человек неотвязно шел по его стопам. Охваченный яростью, он поспешил на другую улицу, где находились его слуги. Они тотчас же бросились на шпиона, который упал на колени, моля его выслушать. То была Бетина, горничная Фаусты переодетая в мужской костюм. Она сообщила Фабрицию, что его страстно любят и сгорают от желания видеть его, но что прийти в церковь Сан-Джованни теперь невозможно. «Наконец-то!» — подумал Фабриций. «Да здравствует настойчивость!» Маленькая Бетина была очень хороша собой, и это отвлекло нашего героя от всяких моральных размышлений. Она рассказала ему всю сцену, которая разыгралась в день Святого Стефана и описала бешенство графа М. Фабриция привел маленькую Беттину в свою квартирку, и из разговора с нею ему удалось установить, что она считает его наследным принцем Пармы. Полюбив Фабриция, Фауста не решилась выдать его имя даже своей горничной и называла его принцем. К утру Фабриций с маленькой камеристкой составил несколько планов, чтобы добиться свидания с Фаустой. Пока Людовик и еще один из его слуг сговаривались с Бетиною, Фабриций написал Фаусте самое экстравагантное послание. Только на рассвете расстался Фабриций с маленькой камеристкой, которая ушла весьма довольная обращением молодого принца. Было условлено несколько раз, что Фабриций не появится под окнами Фаусты до тех пор, пока она не сможет принять его. Но очарованный Бетиною и в надежде на близкую развязку с Фаустой, Фабриций не мог усидеть в своей деревушке. На следующий день в полночь он приехал верхом в сопровождении своих людей под окна Фаусты и запел модную арию. С тех пор, как Фауста согласилась на свидание, Вся эта история начала надоедать Фабрицию. «Нет, я не люблю ее», — думал он. «Бетина мне нравится в сто раз больше, нежели Фауста». Фабриций в довольно скверном настроении возвращался уже в свою деревушку, как вдруг в пятистах шагах от дворца Фаусты на него набросились пятнадцать-двадцать человек. Четверо из них схватили под усы его лошадь, другие взяли его за руки. Людовик и другие слуги также подверглись нападению, но им удалось спастись. Все это было делом одной минуты. В одно мгновение улица осветилась пятью-десятью пылающими факелами. Вся свита была хорошо вооружена. Едва кончилась первая схватка, как появилось несколько ливрейных лакеев с золоченным переносным креслом. Это было одно из тех безобразных кресел, которыми пользуются во время карнавалов. Шесть человек с кинжалами в руках попросили его высочество усесться в кресло. Обращение их было самое изысканное, имя принца повторялось ежеминутно и особенно громким голосом. Кортеж тронулся в путь. Все носило довольно торжественный характер. Я боялся кинжала, а граф М. удовольствовался только издевательством. Я не думал, что у него столько вкуса и выдумки. Но неужели он действительно считает, что имеет дело с принцем? Если он узнает, что я только Фабриций, то мне не миновать кинжала. Пятьдесят человек с факелами в руках и двадцать вооруженных простояли довольно долго под окнами Фаусты, а затем направились по лучшим улицам города. Фабриций не терял присутствия духа. Он заметил, что Людовик и все его слуги следовали за кортежем, и говорил себе, что в распоряжении Людовика только восемь-десять человек, и он не решается произвести нападение. Он делал вид, что вся эта история его забавляет, и шутил с представленными к нему лакеями. Шествие продолжалось уже больше двух часов, когда он увидел, что все направляются к улице, где расположен был дворец Сан-Северина. Как только кортеж вступил в эту улицу, Он открыл дверцу переносного кресла, опрокинул ударом кинжала одного из слуг, получив при этом удар стилетом в плечо и, подбежав к Людовику, крикнул «Убивай! Убивай факельщиков!». Фабрицию удалось добежать до дворца Сан Сансеверина, ворваться в открытую маленькую дверь, а затем через калитку сада выбежать на пустынную улицу с другой стороны дворца. Час спустя его уже не было в городе. Днем он перебрался через границу и очутился в безопасности, а вечером был уже в Болонии. Трудно себе представить тот переполох, который вызвало это приключение в парме. Любопытство было чрезмерное. Все видели факелы и кортеж с носильщиками, но кто был человек, которого несли, никто не знал. Среди простонародья ходили слухи, что кто-то видел труп, но на улице никаких следов не осталось, кроме пятен крови на мостовой. Более двадцати тысяч любопытных посетили эту улицу в течение дня. Благодаря предпринятым графом мозга мерам никто не знал имени соперника, пытавшегося похитить Фаусту, так как мстительный любовник поспешил спастись бегством, как только началось шествие. Фауста же, по приказанию графа, была заключена в крепость. Герцогиня очень смеялась над этой маленькой несправедливостью, благодаря которой графу удалось скрыть всю правду этого происшествия и участие в нем фабрице. В это время в Парме жил один ученый, приехавший из Дальнего Севера для изучения истории Средних веков. Человек он был чрезвычайно мнительный, и ему постоянно казалось, что все над ним смеются. За ним действительно постоянно ходили уличные мальчишки и издевались, указывая пальцем на его длинные рыжие волосы. В день факельного шествия рыжеволосый ученый, рассердившись на что-то на лакее, стал грозить ему пистолетом. Его немедленно арестовали, так как ношение пистолетов считалось противозаконным. Так как этот рассерженный ученый был высокого роста и худощав, то графу Моска пришла мысль выдать его государю за того беглеца, который пытался похитить Фаусту. Посидев две недели в тюрьме, этот ученый получил разрешение на свидание со своим адвокатом, который рассказал ему о жестоких законах, созданных трусливыми правителями против скрываемого оружия. Затем его посетил другой адвокат, который рассказал ему о факельном шествии. «Полиция», — сказал он, — «не может признаться государю в том, что ей не удалось узнать имени этого соперника. Скажите, что это вы. В этом показании нет ничего унизительного. Как только вы сделаете это заявление, вас сейчас же освободят». В течение целого месяца ученый упирался, и, наконец, стосковавшись в тюрьме, он решился дать требуемые показания. Государь так и остался при убеждении, что соперником графа М. был рыжеволосый ученый. Через три дня после факельного шествия Фабриций узнал, что граф М. скрывается в какой-то горной деревушке по дороге во Флоренцию. С ним было только трое из его слуг. На следующий же день, когда он возвращался с прогулки, на него напали восемь замаскированных людей, объявивших себя пармскими полицейскими. Завязав ему глаза, они отвезли его в гостиницу, где был сервирован обильный ужин с лучшими итальянскими и испанскими винами. «Я, значит, арестован, как государственный преступник?» — сказал граф. «Нисколько», — вежливо ответил ему Людовик. «Вы оскорбили честного человека, устроив ему публичную прогулку с факелами. Завтра утром он будет драться с вами на дуэли». «Да кто же этот наглец?» — сказал взбешенный граф. Его фамилия Бумбаче. Выбор оружия будет зависеть от вас, и у вас будут четыре секунданта. Но один из вас должен умереть. Но ведь это же убийство, — сказал перепуганный граф. Боже, сохрани! Это просто смертельная дуэль с человеком, который остался бы обесчищенным, если бы вы остались в живых. Один из вас лишний на земле, поэтому постарайтесь убить его. Завтра утром... На рассвете приготовьтесь защищать свою жизнь. Ей угрожает опасность от руки человека, который не будет вас щадить. В шесть часов утра графу подан был завтрак, а затем ему предложено было выйти во двор гостиницы. В углу двора на столике, к которому графу было предложено подойти, он нашел несколько бутылок вина и водки, два пистолета, две шпаги, две сабли, бумагу и чернила. Человек двадцать крестьян толпилось у окон гостиницы. Граф обратился к ним с криками «Меня хотят убить! Спасите меня!» «Вы ошибаетесь или хотите их обмануть?» — закричал ему Фабрициус. «Я прошу вас, — прибавил он, — надеть проволочную маску и выбрать оружие!» Граф М. всячески уклонялся от поединка. Фабриций со своей стороны опасался прибытия полиции поэтому он накинулся на своего противника с ругательствами. Граф М. взбешенный схватил шпагу и кинулся на Фабриция. Поединок начался. Негодование заставило графа М. биться с достаточной энергией. Это, однако, не помешало Фабрицию нанести ему ловкий удар в грудь, от которого он несколько месяцев пролежал в постели. Фабриций бежал во Флоренцию. Полиция проявила редкую изобретательность. Она засвидетельствовала, что два приезжих человека, из которых раненый был известен ей как граф М, дрались на шпагах в присутствии тридцати крестьян, к которым присоединился в конце поединка и местный священник, тщетно пытавшийся развести дерущихся. Так как имя Жозефа Босси не было причастно к этой дуэли, то месяца два спустя Фабриций решил вернуться в Болонию. Здесь он стал думать о своей судьбе и решил, что ему не постичь высоких и благородных прелестей настоящей любви. Он счел необходимым подробно изложить свои мысли в письме к герцогине. Усталый от одиночества, он с наслаждением думал о восхитительных вечерах, которые он проводил в обществе графа и своей тетки. «Любовь, которую я хотел зародить в себе, в сердце Фаусты», Причинила мне столько беспокойства, — писал он герцогине, — что если бы ее капризная благосклонность ко мне даже не успела перемениться, я не сделал бы и двадцати лие, чтобы напомнить ей о себе. Ты напрасно боишься, что я поеду за ней в Париж, где она, как говорят, выступает с безумным успехом. Но я готов поехать на край света, чтобы иметь возможность провести хоть один вечер с тобой и с нашим графом, который так добр к своим друзьям.